Глава тринадцатая. С чего начинается Родина? — Как я вас понимаю, — прошелестила Клавдия Ильинична, проходив им по коридору и замедляя шаги. — Сама бы с радостью, да теперь уже чего? В сорок пятом надо было не в союз возвращаться, а... Приоткрывшаяся в соседней комнате дверь скрипнув поставила точку в разговоре. — А жаль. Женщина она крайне замкнутая, но, судя по некоторым оговоркам и обрюкам сплетен. Помотал ее знатно, притом не только по Союзу, но и по Европе. Соседка, мигом замкнувшись при появлении соглядатая, поджав губы и отвернувшись, прошмыгнул меня к выходу, прижимая к полной груди таз с бельем. Еще раз дернув на всякий случай дверную ручку, закрыл ли, я вышел из барака, строясь не коситься на престарелую воеристку, не незатейливо подглядывающую из-за двери. Скидку на возраст и начинающуюся седеменцию делать опасно. Пелагея Ивановна Стукачка старая, идейная, из тех, кто не за коммунизм или что-то иное, а скорее против тех, кому, по ее мнению, живется слишком хорошо, или просто не так, как она, сука, старая, полагает правильным. Все в кучу соберет, додумает, чего было и нет, и, казалось бы, возраст, когда пора думать о душе, но нет, такие, как она, до последнего мешают жить окружающим и жалеть их, лично мне не хочется, ненавижу». Понимаю, что они плоть от плоти эпохи, и что подобным ей людям нужен скорее психолог, но имеем им легион. В каждом бараке, у каждого подъезда сидит такая вот Пелагея Ивановна и бдит. Она сама, по сути, не жила, но и другим не даст. Вот так и существуем. Шилу в мешке утаить не удалось, и ожидаемо всплыло не только наше еврейство, но и поданные во ВИР документы. Я ожидал, что все будет непросто, но все оказалось куда сложнее, чем я мог представить. Наше желание уехать из СССР ожидаемо сделано с местными звездами. И за минувшие две недели я брю и к экскурсиям черти откуда, и к тыканью пальцами, и к доморущенным политрукам, которые в большинстве не умеют озвучивать даже кондовые, заносистые советские агитки. Ну как привык. До сих пор корежит, но да, не в новинку. Другое дело агрессия со стороны соседей, которую мы думали хотя бы отчасти купировать работой на благо коммуны, но... Все оказалось намного интересней. Помимо стиснутых челюстей, сжимающихся кулаков и ненавидящих взглядов, мы, вот чего никто из нас не ожидал, получили и поддержку. В основном, разумеется, негромкую. Как оказалось, патриотизм советских граждан несколько отличается от того, каким его хотят видеть партийные бонзы. Если собрать кучу все высказывания шепотки, то выходит, что настроение у значительной части людей можно подытожить лозунгом «За советы, без коммунистов». Экстраполировать подборку из наших соседей на всю страну я не возьмусь, но ясно только, что такие люди есть, и их немало. Народ, далекий от понимания большой, да и собственно любой политики, не всегда понимает, что ляпает, и его требования и хотелки подчас настолько противоречивы, что в принципе невыполнимы. Но тем не менее можно делать выводы, что диктат партии, и диктат государства, стремление партии, которая так и не стала единым с народом влезть в каждую мелочастные жизни, людям изрядно поднадоели. О тяге к парламентаризму говорить можно только с большой натяжкой, но послаблений, хотя бы отчасти, хотя бы экономических, на уровне Польши, Югославии и ГДР хотят все. Свободы политические – это уже страшно, ибо ни черта не понятны и незнакомы решительно никому если бы мы знали что это такое вечно натянутые его же запреты в экране аскитизма с одновременным пришпориванием бесконечными лозунгами пятилетками три года и прочей коммунистической риторикой надоели подавляющему большинству сограждан до крови задав любое терпение и понимание впрочем дальше кухонных разговоров дело не идет да и понимание правильной жизни необходимой для ссср в политической повестки у каждого свое Люди, полностью, казалось бы, согласны по всем пунктам, в Дриск могут разругаться по единственному вопросу – считать нас, желающих уехать, предателями или нет. Логика, как правило, здесь не работает, все поднимается надрывом души через призму собственного жизненного опыта. А вот и... Доброе утро, дядя Коля, здоровый с соседом хмурым после вчерашнего. Он возится во дворе с какой-то ерундой по хозяйству, без особого толка, только чтобы супруга зудела поменьше добрые не сразу отютил сосед, смирив меня совсем недобрым взглядом. — Как раз тот человек, для которого мы предатели. Сказать, что именно мы предали дядя Коли, не может. А мычание насчет родных березок и страны, которая нас скормила, споила и дала путевку в жизнь, в нашем случае выглядит, да, пожалуй, что и является жестокой издевкой. В случае с отцом сова глобус еще как-то натягивается, хотя и выглядит этот кадавр убедительным только для таких вот дядь Коль да и то после соответствующей многолетней накачки парторгами. А мама? Польская еврейка, отец которой мой дед умер в советской тюрьме, куда был заключен просто как чуждый элемент. Спасенная от грядущих нацистских войск и концлагеря, она насильно эвакуирована в Среднюю Азию, сполна и многожды отработала на стройках, выполняющая совсем ребенком взрослый роль за пайку и место в бараке. Но спасли, да. Если не вспоминать о том, что родственники мамой и в сша и в англии и в израиле и в бразилии хотели ее забрать и были готовы оплатить все издержки с большой лихвой значительную часть евреев депортированных ну или эвакуированных с бессоединенных территорий советские войска действительно спасли от участи более худшей принцип так сказать меньшего зла но мама да и многие другие имеющие родню за пределами ссср и чертподи желающие выехать это как По мне, это больше на государственную работорговлю походит. Захватили людишек и на, по рассаживать, а не согласных плетьми да в колодки. А то ишь, прикословить, вздумали. А дядя Коля, сдается мне значительная часть его патриотического антисемитизма просто от того, что супруга выпиливает ему нервы, даже не за пьянки, а за нежелание приложить руки хоть к чему-то, кроме бутылки и гармошки, ставить ему в пример нас с отцом. Да еще и я, щенок, этакий, куда как лучший музыкант и танцор, чем он. Ну и как это стерпеть? Хочется иногда в ответ, да не сквозь зубы, а в зубы, да с разворота, чтобы не было больше этой в спину про племя иудина, но молчу, делаю вид, что оглох, ослеп и отступел, и улыбаюсь через силу. «Ой, Мишенька, доброе утро!» — улыбалась мне тетя Лера. «Вы нарушились в сарае в облаке густого козьего запаха. Я вам вечером молочка занесу, ладно?» Спасибо, коллега Романовна, благодарно киваю ей. Очень кстати будет. Вкуснее, чем у вашей козы, я молока и не пил. Последняя, к слову, правда, но не вся. Раньше я вообще не пил козьего молока ни в этой, ни в той жизни, не сложилось как-то. заскочил сарай за инструментами и цементом, быстро намешал раствор. И по намеченному вчера начал выкладывать капитальный мангал из кирпича, не обращая особого внимания на вертящуюся вокруг малышню. Навес... Вытянутый козырьком от беседки, собственно, беседка, и выложенный битым кирпичом язык дорожки для них совсем в новинку. И гоняй их, не гоняй. Один с утра не успел, глаза уже залил, слышу пронзительную сирену, начинающуюся скандала. А другой даром, что мальчишка обрезанный за работу. Короткая возня, перебранка и... Убили! Но нет. Убитая, прижимая руку к лицу, на котором отпечаталась пролетарская пятерня, выскочила на зады, заведя извечную привычную шарманку. Да что это делается, люди добрые, громко, с надлежащими подвываниями, доставшимися от матери причитаниями, по которым готов поспорить филолог-русист или этнограф с большой точностью могут определить происхождение женщины, и всеми теми незамысловатыми, тщательно отрепетированными действиями, бережно передающимися из глубины веков. А несостоявшийся убийцу выругавшись в голос и весьма примитивно переплетя воедину супругу с ее родителями, меня, моих родителей и божбу, ушел таки на работу. «А нет. Подстилка кулацкая», — вернулся во двор глава семьи, выплюнув на «Нужно было тогда всю вашу семью, все племя сучи да подноготь Пожалел дурак». Он еще раз грязно выругался и ушел. «А гадать о подоплеке семейной истории мне, честно говоря, не слишком хочется». Здесь в бараках много такого, что нарочно и не придумаешь, и бывший комбедовец, женившийся на дочери раскулаченного односельчанина, история достаточно тривиальная. Они из одного села, и у обоих красной нитью через всю жизнь раскулачивание, голод, ссылки. Умершие от голода, так в окопе большая часть родни, а отношения к этому разные. «Коллегия Романовна, негромко откликаю женщину, возящуюся по хозяйству неподалеку от меня» знаю ее всего ничего но успел не то чтобы подружиться но не шуточно зауважать за гражданское мужество независимость суждений и интеллект неотточенный вы образованием но зато каким-то чудом не испорченной пропагандой в колхозе она работала за галочки с восьми лет а с десяти так и по взрослому со взрослым же спросом какая там школа односплошная сплошная посевная прополка уборка покосы и прочая деревенская мыта когда помимо обязательной барщины в колхозе Надо ломаться еще и на собственном подворье, потому что иначе жрать нечего будет. Да и налог собственного подворья, когда хочешь не хочешь отдай, был тяжким бременем. Сдохни, а налог отдай. Не боится она, кажется, никого и ничего, хотя есть работы и уборщицы, и комнаты в бараке, и терять то собственно нечего. Но само отсутствие страха, или скорее даже нежелание бояться, для человека, пережившего колхоз, войну, оккупацию и послевоенные лихолетие, удивительно. Редкий феномен. Здесь и мужики-то, битые жизнью так, что мне и не снилось, поднимавшиеся в штыковые и готовые хоть сейчас идти в одиночку на шпану с ножами, чаще всего не способны отставить свои права перед представителем власти. Поругаться с парабом или нормировщицей, или послать по матушке директора они могут, но в рамках. А если у начальника включается режим государственного человека, и изо рта тяжело падают слова о советской родине, партии, волюнтаризме и тому подобном, а в глазах отчетливо читается обещание «не ограничиться» словами, то мужик тот самый, не боящийся, казалось, никого и ничего, почти всегда тушуется. Он может быть сто раз прав и знает, что он прав, я до сих пор не понимаю этого культурного и социального феномена. Как люди, способные заставить себя подняться из окопа на встречу смерти, не могут отстаивать свои же права. Не интересовался этим вопросом ранее, но, боюсь, придется». Это, мне кажется, один из ключевых моментов, и, не поняв его, я не смогу изменить ровным счетом ничего. «Калерия Романовна!» — окликаю еще раз. «Да, Мишенька!» — живо поворачивается она, подходя поближе и вытирая руки о передник. «Калерия Романовна!» — докладываю ей, — я мангал закончил, но ему хотя бы сутки просохнуть надо. «А здесь?» — киваю на детей, и женщина ненадолго задумывается. «Жду». Поняла, Миша, наканец кивнула она, иди, не беспокойся. Во дворе у нас несколько рукомойников, чуть порыжелых от времени и ржавчины, но все исправных и способных при минимальном уходе послужить не один десяток лет. Кальнуло острое злое понимание что очень может быть они и будут служить десятки лет, не здесь, так где-нибудь еще, в таком же бараке или домике с садочком, сарайчиками и курями, но без водопровода, канализации и центрального отопления где то там будут космические туристы а здесь битый камень и щебень который мы с отцом не забыв подарить землю сантиметров на двадцать засыпали площадь как вокруг умывальников захрустел под ботинками встав на поддон сколоченный из негодных казалось бы просмоенных досок я скинул рубашку долго умывался смывает цемент песок и пот а потом запоздало вспомнив об отсутствующем полотенце не стал накидывать обратно на плечи грязную рубашку Уже зайдя в барак, спохватываюсь, что по нынешним ханжеским временам я едва ли не скипкису стоил, продефилировав этак с голым торсом. Но теперь-то уж что? Тяжело усевшись за стол, подпер голову рукой, бездумно глядя на календарь. А потом, только нехотя без особого аппетита, съел давно остывший завтрак, оставленный мамой перед уходом на работу в тяжелой тюгунной сковородке с потемневшей от тюмени массивной крышкой и пробкой, чтобы не обжечься настроение. Да так себе настроение изрядное, я бы сказал, депрессивное. Не настолько, чтобы задумываться о петле или медикаментозном лечении, но из-за затянувшегося стресса аппетита у меня нет. А бессонницей хоть и не страдаю, но снится всякая дрянь и серая безнадежность. Адвокат только руками разводит, да иногда найдя новую лазейку, приходит с документами. И тогда мы обсуждаем новую тактику, подписываем что-нибудь, допьем чай с привезенным Алексеем Павловичем вафельным тортом. Берет он, впрочем, столько, что могу приходить из киевским, летая за ним в столицу, пока еще советской Украины. «Ладно, что это я?» — проговариваю слух, просто чтобы нарушить вязкую тишину, окутывающую нашу комнату какой-то серой паутиной. И, испытывая особого желания пить чай, напился тепловатой воды прямо из носика чайника, проверил предварительно, нет ли там насекомых. А их вообще-то хватает. Кошусь на очередного пруссака, выпалшего на свет, и, приустав, давлюсь снятым с ноги тапком. Война это в разного понимания гигиены и санитарии жильцами бараков почти безнадежна. А намешанные мной отравы хоть и проедила усатые подоловья более чем на порядок, но окончательное решение вопроса, увы, невозможно. Посидев чутка, полистал было учебники и англоязычных классиков, но нет, не идет. Потом, не зная, чем себя занять, повинчал на гитаре и, пожал плечами, повесил ее на плечо и вышел прочь. Во дворе с торжествующим видом победительницы супруга дяди Коли с примочкой на лице и тем блеском в глазах, который лучше всяких слов говорит, что домашний боксер дал против себя козырь, если не на месяцы, то, по крайней мере, на недели вперед. Почему они, расходясь решительно чуть не по всем вопросам, не разошлись до сих пор и живут поедом, грызя друг дружку, для меня загадка. Но я человек другого склада характера и менталитета, а местным все ясно. Все как у всех». Не хуже, чем у других. Постояв чуть в раздумьях, пошел в сторону турников Сейчас, в начале лета, там почти всегда кто-нибудь околачивается, не столько занимаясь спортом, сколько восседая на лавочках и корточках, грызя неизменные семечки, и коротая время ведут бессмысленно социальные разговоры и прокачивать свой уровень в иерархии стаи. Это обезьянье и иерархия пронизывают все коммунальное бытие. И даже в футболе часто пасуют не тому, у кого лучшие позиции, а доминирующему представителю стаи хотя бы даже и в ущерб игре. Все это, разумеется, не думая, если бы я решил вдруг за каким-то чертом озвучить свои наблюдения, меня бы не поняли, не захотели понять, даже если свои выкладки я пытался бы доказывать с фактами и цифрами. Примат веры над разумом, как он есть. «Оффсайт» слышно издали. «А я тебе говорю «офсайт». Федька, лопоухий, хулиганистый мальчишка из, как сказали бы, в будущем неблагополучной семьи, орёт куча глаза и брызжет слюной. «Какой нафиг офсайд?» — он скрепил противник, ничуть не менее ершистый. Остальные не отстают, доказывая свою точку зрения, ибо в дворовом футболе важнее иногда не забить, а доказать, что ты забил. какой-то момент Федька, обернувшись и увидев меня, не задумываясь, выпаливает. «Миш, ну хоть ты скажи, офсайд же был офсайд?» Смеясь, разложу руками. Не видел, да и сливать разборки рюзги не починул. Спор, прочим начал утихать. Посидеть пришел, пончислся один из мальчишек, жадно глядя на гитару. Да? Я. Я сейчас за ребятами. Разворот на месте, и не дожидаясь моего ответа, он ровнул так, что только брызнулись в подвечеркных подошь мелкие камушки. — Ага, — сосредоточенно сказал Федька, покосившись в сторону убежавшего гонца. — Я тоже это. Схожу кивая благосклонно, дескать, увидел и оценил. Оставшиеся спешат нагрузить в меня важные информации о только что прошедшем футболе, об уехавшихся от замужем военном по попробованном вчера томатным мороженым и так далее. Все это, разумеется, и по-пацански, то бишь с неумелым и не всегда уместным матерком плевками через щели в зубах и тому подобными изысками, которые в этом возрасте кажутся взрослыми и крутыми. Минут через десять начали подтягиваться парни постарше. От мальчишек лет четырнадцати, в большинстве своем тощих, прыщеватых, с непереломавшимися голосами и отчаянно пытающихся выглядеть старше, чем они есть, до да ребят уже отслуживших в армии. У этих иногда дети, и всегда работа. На многом из них это ничуть не мешает участвовать в таких вот посиделках, разборках под санвы и иногда до седых мудей драках район на район. Здесь, в смысле, и здесь конкретно. И в черта, вообще, идейных комсомольцев не слишком много. Народ в целом поддерживает власти, потому что они наши, и потому что все достижения страны, действительные или мнимые, партия связалась с коммунистической атрибутикой. В частности, же, если начать копаться, то одна половина антисоветчики, которые зачастую сами не понимают этого. И не интересны властям только в силу кухонности их убеждений, но и пролетарского происхождения. Потому что ну кому, по большому счету, интересны рядовые работяги? Другая половина антисоветчики латентные, а идейные комсомольцы, есть и есть, так ведь Битл уже но и вообще помалкивают. Драк с местными, на удивление, у меня почти не было. Две в самом начале это, можно сказать, и не в счет для такого района. Бить музыканта без серьезных на то оснований, то бишь приставания к чужим девчонкам и тому подобным вещам, не принято, тем более толпой. А после нескольких выбитых на жидах зубов, умения классно играть на гитаре и в футбол, готовности, если надо помочь, меня здесь приняли и в общем неплохо. Если кого-то и триггерит на моем еврействе, то информация о жизни на севере и вполне рабочих биографиях охлаждает разгоряченные головы. А кому-то хватило короткого, но прочувствованного спича о том, что я жид хочу уехать, и им, расово правильным славянам и татарам, не придется больше конкурировать со мной». Некоторые, кажется, впервые тогда задумались над таким явлением, как сионизм, и здорово пересмотрели свои взгляды. Антисемитами они при всем том быть не перестали, просто решили, что я правильный еврей, и что если бы все такими были... Но это, впрочем, отдельная головная боль и, к счастью, не моя. Здоров, положительно приустав, жму очередную руку, отвечая на дежурное, как сам. А я его за грудки и говорю, ты, бля, понимаешь, что за воротами ты не мастер, а хуй собачий, а он мне... Клевало так, что я пришли даже о водочке забыл. Азарта, но дело такое, понимающе кивает собеседник. Буш предлагает очередной подошедший, достой из кармана пиджака бутылку. Свойское войско и венцом, тесть с пододессы прислал. Чуть погодя, ага, отзываю все благодарно. Сейчас все соберутся, и тогда стакашок, чтобы горло промочить. Да не горлодером каким, самое оно будет. Эт, ты хорошего Сэма не пробовал. Влез в беседу Тарасик с ходу пуча глаза и авторитет. Свойский, если он... Дальше покатилась беседа двух сумелье, из которых я в силу естественных причин выключился. Настраивая гитару, не особо нуждающуюся в настройке, обмениваясь приветствиями и шуточками, я, мать, идти социализируюсь в коллективе. Ну, собственно, какой коллектив, такая и социализация. Народ малость успокоился, я прибежал пальцами по струнам без слов давай застенчиво посил тот самый гонец из за спин о киваю согласный и прикрыл глаза начинаю петь про желтую подводную лодку пою я честное слово ничуть не хуже оригинала и песня следует за песня в впервыеых глоток вина шуточки да иногда затяжку чужой сигаретой которая мне ни на черта не нужна но чувство братства и сопричастности оно такое а это интересуется пацанишка с наколкой на пальце наское что нибудь могежь Спросил и смотрит с подковыркой, сидя на корточках. Я его знаю, и знаю, что он пока не сидел, но, не сомневаюсь, да и никто не сомневается, сядет. Есть тут романтики воровской жизни, их, к слову, немало. А почему бы, собственно, и не да, не сразу отвечу я, припоминая и задумываясь, что бы мне выбрать. Шансон, он же блатняк, дело такое, наслушался в свое время. Наслушался и здесь уже, сильно не сразу, отчасти вспомнил, а отчасти досочинил. Оно не специально, а так. Приходится иногда слушать и незатейливые дворовые мелодии с криминальным позывом, и подсознание, без малейшего к заложечастия мозга, вспоминает и додумывает. Но кто, скажите мне, не слышал часто того, и не желая Владимирский Централ. Вот и я, не желая. Раньше я этого не пел, а сейчас? Почему бы и не да, повторил я, трогая струны, обстановка она вокруг такая, располагающая. Да и благосклонность со стороны криминалитета, она в нашем случае лишней не будет. Так что, отбросив все сомнения, и откинув брезгливость, я, подпустив голос хрипотцы, запел. И, найдя благодарных слушателей, пел довольно долго, повторяя некоторые песни на бис и делая перерывы на обсуждение и записи текстов. Слушатели в восторге, и чуя разойдутся мои чужие песни, ох, как широко! «Шухер!» — громким шепотом перебил меня всполошенный пацан. «Участковый идет!» не обращая внимания на подошедшего участкового, допивая песню, а после, уперевшись с гитарный изгиб, кладу подбородок на ладонь и вздергиваю брови домиком. С ним у нас не то чтобы вражда, но не заладилось. И как-то так не заладилось, что сразу по всем фронтам включая такие сложно уловимые вещи, как совершенство по возрасту и положению при общении. Надо отдать ему должное. Участковый держится в очерченных службой рамках, но взаимопонимания не нашли. Да и черт подери как! Он службист до мозга костей, пытающийся выстрелить карьеру и вскрывать нам мозги с помощью нехитрой пропаганды и марксизма, стремящейся убить клин между мной и родителями. И? Да, собственно, и так все ясно. «Так, так, так», — сказал участковый, после короткого, но выразительного молчания успел зацепить глазами едва ли не каждого из присутствующих. Все те же, на манеже. Время идет, но ничего не меняется. «Стасов», — обратился он к оживатому парню, — «ну ты же комсомолец и слушаешь такое». — Какое такое? — пришелся в парень, достой папиросы и как-то агрессивно прикуривает Растолкуйте, Иван Семенович. Что не так? — Да, не сразу нашелся милиционер и переключился на меня. — А ты-то, Савелов, — с укором сказал он, покачивая головой. — В ансамбле уступал песню, пел. — Так я не в ансамбле теперь, Иван Семенович, отвечаю сделанному простодушью. Мне коллектива понимаете ли, выгнали, понимаете ли. Так что как ощущается, о том и сочиняется Вычисковый кхекнув, Отмолчался. Понял, наверное, что разговоры такого рода они могут закончиться совсем не так, как на митинге или в кабинете у парторга, когда тот изрекает правильные, одобренные партией слова. А остальные, не вникая особо, покорно и кивают о нужных местах. Здесь ответить могут. Не я, так да кто-нибудь из ребят в силу молодости и, скажем так, недостаточно восторженного отношения к окружающей действительности. — А знаете, — фальшиво оживился он, — дай-ка гитару. «Держите!» — не стал спорить я. Мент пробежал пальцами по струнам, за каким-то чертом сделал озабоченное лицо и подкрутил колки. Пробежали смешки. «Ну да, ну да. После, можно сказать, профессионального музыканта». А «Знаете?» — повторил он чуть иначе, пытаясь говорить задушевно, что песня «Таганка» была написана еще при царе политическими заключенными. Сдергиваю бровь, не спорю. К счастью, Иван Семенович, закончив на этом лекции, Вполне недурно, хотя несколько академично спел, используя три аккорда. «Вот так-то, ребята, не выпуская гитару», — говорит он. «Вы не понимая этого, перенос реалии царской России на современное общество». Закончив лекцию и сбившуюся к концу на восемь уж нелепую агитку, он ушел, наконец, пребывая в явном довольстве. но ну, мы некоторое время молчали, а потом один из парней, поглядя в обтянутую кителем удаляющуюся спину, сплюнув тягучий, выразил, кажется, общее мнение». «Какая же все это хуйня!»